Глава 6. Целая роща стеклянных сталагмитов тихонько пела на слабом ветерке. Удивительно ровные, на редкость прозрачные конические сосульки, торчащие остриями вверх, казалось, вышли из лучшей стеклянной мастерской. Иные превышали ростом человека, другие только-только начинали пробиваться из серой скальной проплешины, каких на плоскости сколько угодно. Они росли, медленно, как настоящие пещерные сталагмиты. За 8 лет они выросли в среднем на 3 см. На них не капала богатая кремнеземом вода, и все-таки они тянулись вверх. Фома не сомневался в том, что сталагмиты живые. Один был отломан. Последствия давнего грубого эксперимента. С тех пор обломанный пенек оплыл, как огарок а сам сталагмит, валяющийся здесь же, накрепко врос в скалу и как будто уменьшился в объеме. Фома не продолжил эксперименты. Стеклянные рощи было жаль. Он щелкнул ногтем по ближайшей сосульке. Раздался мелодичный, долго нестихающий звук, и вся роща отозвалась на него печальным пением. Улыбнувшись, Фома сыграл на нескольких разнокалиберных сталагмитах, Как нарочно растущих в ряд чижика-пыжика. В ответ полились звуки то ли симфония, то ли какофония, но приятная. Он еще раз улыбнулся, вспомнив, как Нсуи до судорог боялся приближаться к стеклянной роще, подозревая в ней жилище великого духа Гауа. А на поверку жилище духа обернулось просто поющим стеклом. Очень качественным, возможно, даже чистым хрусталем непонятно почему живым. Как-то раз Фома выспал себе масс-спектрограф для продолжения экспериментов, но так и не понял, как с ним обращаться, а выспать инструкцию не сумел. Да и переменного тока напряжением 220 вольт взять было неоткуда, и в положенный срок деликатный прибор рассыпался пылью, как рассыпается все эфемерное. Такова жизнь. Нельзя объять необъятное. Руки коротки. У феодала и без научных экспериментов забот полон рот. А Георгий Сергеевич, хоть и шел уже совсем на автопилоте, тупо уставившись себе под ноги, при слитном пении стеклянной рощи замедлил шаги, поднял в удивлении голову и немедленно исполнился блаженство. «Как в большом зале филармонии!» не ответил. В Большом зале филармонии он не бывал ни разу по странности подобных желаний для студента-технаря. В Малом зале тем более не бывал. Куда охотнее он послушал бы «Пикник» или «Старую арию», но пока приходилось довольствоваться тем, что есть. Нетрудно выспать плеер с записями, но никакой феодал не станет таскать его с собой по плоскости, наслаждаясь по пути музыкой. Разве что совсем глупый или тот, кому жить надоело. Даже прокручивать музыку в голове — и то вредно. Фома люто ненавидел попсовые мотивчики отнюдь не за убогость, а лишь за прилипчивость. «Куда там банному листу? Клей!» «О чем вы думаете?» — спросил Георгий Сергеевич, продолжая прислушиваться к пению рощи. «О том, что если мы не отобьемся, меня посадят на один из этих кольев», — указал Фома на сосульки. Или придумают еще чего похуже. Георгий Сергеевич удивленно потер подбородок. Странно. А я думал о Моцарте, Бетховине, Гайдне. Удивительное место. Почему вы мне ничего о нем не рассказывали? Фома пожал плечами. А смысл? Тут не рассказывать, тут показывать надо. Тонкая, почти невидимая летающая нить, противно извиваясь, проплыла против ветра опушкой стеклянной рощи, наткнулась на корявый куст, легко срезала его и полетела себе дальше. С той же легкостью она могла располовинить человека. Фома видел, как это бывает. Короткие в полметра нити, как их большинство, способны только поранить. Двухметровых надо бояться всерьез, но попадаются и десятиметровые гиганты, режущие скалы. Эта нить с камнем не справилась бы, Да и со стеклянным сталагмитом, пожалуй, тоже. Пусть летит, сволочь. Почему-то вспомнилось, как давным-давно Георгий Сергеевич, тогда еще неопытный новичок на плоскости, долго мялся, прежде чем спросить. — Игорь, друг мой, я смелюсь задать вам один деликатный вопрос. Если хотите, не отвечайте. — Ну? — У феодалов бывают профессиональные болезни? А как же? Варикозная язва – это первое. Ну, ещё болезни желудка. Всё остальное от ловушек и подлянок. Ожоги, обморожение это часто. Вляпаться в жидкую землю или угодить в чёрный провал – тоже, знаете ли, профессиональная болезнь, только скоротечная и фатальная. Но разве только жидкая земля и чёрные провалы? Если бы. Начнёшь считать все виды смертельных ловушек – Не хватит пальцев на руках и ногах. К счастью, половина из них встречается редко, однако не проходит и года, чтобы в фиот не заползло извне что-нибудь новенькое. Плоскость велика и неистощима. А ведь каждая распознанная ловушка это минимум одна жертва. Как бы иначе люди узнали об их смертельных свойствах вот так и узнают. Учатся на ошибках как везде, как и на земле, кстати. Это же уму непостижимо, сколько народу перемерло, прежде чем выжившие уяснили, что шампиньон кушать можно, а сильно смахивающую на него бледную поганку ни – ни-ни. рыбе фугу и говорить нечего. Не одни лишь боевые уставы пишутся кровью, поваренные книги тоже. Георгий Сергеевич недавно сказал, разница с плоскостью здесь только та, что у землян было время приспособиться. Период ученичества в основном позади. «Потерпите ещё немного. Мы почти пришли». Действительно, от стеклянной рощи до оазиса было рукой подать. «Да...» — только и вымолвил Георгий Сергеевич, чуть только резиденция феодала открылась взгляду. «А вы что думали?» — немедленно огрызнулся Фома. «Баронский замок тут? Ров с водой? Подъёмный мост?» «Нет, это было бы слишком, но...» Оазис и впрямь был, мягко говоря, неухоженный. Там и сям без всякого порядка и смысла разрослись корявые кусты. Три деревца неизвестной породы медленно чахли, густо оплетенные проволочной лианой. В маленьком холме гигантские многоножки нарыли нор. Здесь не было даже хижины. Правда, близ выбивающегося из земли и исчезающего в песке ручейка виднелись обомшелые руины какого-то строения, рухнувшего от ветхости неизвестно в какую эпоху, но никто и не подумал построить новую хибару. Жилищем феодалу служил навес из парашютной ткани на кое-как связанных жердях. Жерди были настоящие, ткань заведомо эфемерная. Георгий Сергеевич недоуменно озирался. «Нашли что-то интересное?» — Эвниво спросил Фома. «Игорь, друг мой, я пытаюсь понять, как вы живёте один». «А я тут и не живу. Отсыпаюсь только. Есть у меня время, чтобы сидеть на одном месте». «Я не о том». «А о чём?» «А, понял». Фома вздохнул. «Ну, в общем, была у меня женщина. Ушла год назад». Сказала, что не может так жить, а не станет. Сказала еще, что лучше уж горбатиться в поле, зато с таким мужем, который всегда при ней, а не слоняется неизвестно где. Пробовал уговорить, без толку. Крик, слезы, истерика. Что же я, насильно ее держать буду? Георгий Сергеевич, понимающе покивал. «Сама ушла?» — спросил только. «Вот еще! Убийца я, что ли, одну ее отпускать?» Довел до ближайшей границы и сдал Андреадису срок на руки. Пусть он ей мужа подыщет, который не шляется. Самому мне ей мужа искать, что ли? А! Фома махнул рукой. Ушла и ушла. Наплевать. Если по-честному, то она права была. У меня на нее все равно не нашлось бы столько времени, сколько она хотела. Он лгал насчет наплевать, но если Георгий Сергеевич и понял это, то не подал виду. Старик был наивен, но мудр. С ним Фома никогда не знал, что почувствует в следующую минуту — признательность или раздражение. Старик категорически не годился для этого мира, но с ним было не так скучно. Ни покорный Юсуф, ни чем-то симпатичный строптивец-привет, ни хозяйственный Урха, ни даже щедрая душа-автандил не могли бы его заменить. Спору нет. Феодал — защита и опора. Но ведь и ему порой надо на кого-нибудь опереться. Замковый камень в арочном своде. Вот что такое феодал. Сам по себе он ничто. Не сдохнет, но и только. Какое-то время. Потом начнет сходить с ума, всеми печенками ощущая свою ненужность, и сойдет. Быстро ли, медленно ли, какая разница. А там и до какой-нибудь ловушки рукой подать. Вон их сколько. Очень вовремя наступили сумерки. Фома терпеть не мог ходить по плоскости ночью. Иногда, правда, приходилось, если риск того стоил. Но, конечно, лучше было переждать, тем более в оазисе. — Располагайтесь, — указал он на навес. — Там лежанка. Можете даже поспать, только недолго. — Так надо. Я разбужу. — А как же вы? — А я совсем спать не буду. В другое время Георгий Сергеевич, наверное, возразил бы, но сейчас слишком устал. Поэтому он лишь кивнул благодарно и полез под навес. Немедленно оттуда донесся его удивленный голос. «О, да тут книга!» «Только одна?» — спросил Фома. «Было больше. Ну, значит, остальным срок вышел». «Эти книги я вам не носил, ведь вы детективов не любите». «Хотите, угадаю, какая осталась?» «Дик Фрэнсис, подкова аутсайдера. Лошадиная морда на обложке, обложка лохматая. Угадал?» «Точно!» «Невелика премудрость. Я ее последний выспал». Фома почесал в затылке. Хм. «Теперь я даже не уверен, есть ли на самом деле у Фрэнсиса такой роман или он его только задумывал. А может, и не задумывал даже». «Почему бы вашему богу-инопланетянину не смострячить компиляцию с лихим сюжетом, а? Разве это так трудно?» «Я бы не смог», — высунувшись из-под навеса, Георгий Сергеевич покачал головой. «Ну, я-то тоже. Но он не мы. Он, черт знает, какой продвинутый. Он все может». «Ага, я вижу, вы все-таки прониклись». «Чего ж тут не проникнуться?» — буркнул Фома. «Все ясно». «Вы спать-то будете?» «Советую. Времени мало. Пользуйтесь, пока оно есть». Он опустился на корточки у ручья, поплескал в лицо. Ему самому мечталось завалиться на боковую. Видно было, что Георгий Сергеевич очень хочет спросить, с чем связано ограничение на сон, но задал он другой вопрос. «Игорь, друг мой, мне не хочется показаться излишне любопытным, но все же, куда мы идем?» Вы сказали «надо», и вот я с вами. Но я, простите, как суворовский солдат, хотел бы знать свой маневр. Не отвечайте, если не можете. Я пойму. — В спальню, — буркнул Фома. Он до сих пор не придумал иного названия важнейшей стратегической точки Феода, небольшого пятачка посреди пустыни, где материализуются предметы из снов и не бывает ловушек. Чудесное место. Волшебное место. Без него вообще не выжить, несмотря на оазисы. Орудия труда, предметы быта — все оттуда. Пусть все эфемерное, но ведь какой-то срок оно работает. Великое спасибо и на том. А как назвать это место? Снилище, что ли? Ведь не сонмище же. Фома давно бросил ломать голову над этой семантической проблемой. Спальня феодала. И достаточно. Кому надо, тот поймет. В первую минуту Георгий Сергеевич заморгал, во вторую сообразил, что имеется в виду не эта лежанка под матерчатым навесом, в третью потребовал уточнений. — В каждом феоде есть одно такое место, — неохотно объяснил Фома. — Иногда два, если они рядом. — У меня одно. Феод строится вокруг спальни. Это не значит, что спальня помещается точно в середине феода, «Думаю, здесь у кого как. Где-то, наверное, есть оазисы, лежащие слишком далеко от ближайшей спальни, чтобы для кого-нибудь имело смысл включить их в свой феод. Там никто не живёт, а если и живёт, то дикари какие-нибудь опустившиеся. И у нас-то жизнь не сахар, а там вообще полное прозябание. Бх, даже думать не хочется». «Местоположение этой точки... Эм, спальни, естественно, хранится в тайне?» — спросил догадливый Георгий Сергеевич. Само собой. И от соседей-феодалов, и от хуторян. Открою вам секрет. Каждый феодал делает вид, будто умение выспать какой-нибудь полезный предмет — его личное свойство. Очень полезный обман. А на самом деле — это свойство того места». «И однако же вы меня туда ведёте!» Фома вздохнул. «А что мне остаётся делать? К тому же феодалом вы всё равно не сумеете стать, не ваша эта профессия. А там вы можете оказаться полезным». «Ну да, ну да, вы правы. Но ведь я могу запомнить дорогу и впоследствии проговориться». «Кому? Дюнам? Песку? Другим хутарянам. «Послушайте, Георгий Сергеевич, неужели вам хочется оказать им медвежью услугу?» «Сказано же, не введи в соблазн. Хорошо ли будет, если кто-нибудь из них с дуру захочет стать феодалом, не имея к тому ни способности, ни навыка? Хуторяне же первыми и пострадают. Феодал — это же серьезная профессия. Ей учиться надо, да и способности кое-какие иметь, чтобы не угробиться на первых порах». «Ну нет сейчас в моем феоде хуторян со способностями». «А раньше были?» — живо перебил Георгий Сергеевич. «Был один. Я его не учил, нет. Тогда еще он был жив, а зачем нам третий?» Потом прошел слух, будто через два феода от нас погиб феодал. Освободилось место. «Вижу, не терпится парню. Пробовал отговорить. без толку. Тогда довел его до границы и ручкой помахал». Держу я, что ли, кого? Очень мне надо. Понятно, — покивал Георгий Сергеевич. Но я не о том. Игорь, друг мой, поверьте, я вовсе не собираюсь выбалтывать ваши секреты первому встречному. Наоборот, я ценю ваше доверие. Но ведь я могу случайно оказаться в руках ваших... Э, наших противников. Простите, я не уверен в своей стойкости, если они э, начнут тянуть из меня сведения. «Вы меня понимаете?» Фома ответил сразу, и Георгий Сергеевич понял, что решение этого вопроса уже не раз обдумано и взвешено. «Будем надеяться, что этого не случится». Он так и не лег. Чтобы не сморило, бродил взад-вперед, мерил шагами невеликий оазис, взял было недочитанную подкову аутсайдера, стало еще хуже, швырнул под ноги. Снотворное чтиво, хоть и псевдо -фрэнсис. Какое-то время он занимался подсчетами в уме. Большого смысла в них не было, он только хотел занять себя чем-нибудь. Значит так, допустим, в среднем в каждом феоде 15 обитаемых оазисов и 30 человек населения. Площадь плоскости неизвестна, но велика. Допустим, 10 миллионов квадратных километров. Больше, чем половина России. Тогда, значит, получается... Получается 300 тысяч человек. Ежегодно в каждый оазис попадает не меньше пяти новичков. Ладно, возьмем по максимуму. Пусть 10. Всего, значит, сто тысяч новичков в год. Запомним. Хм. По масштабам человечества не столь уж большая величина, чтобы подтвердить гипотезу о копировании людей. Что такое сто тысяч бесследно исчезнувших? Каждый семидесятитысячный ежегодно не так уж и много. Впрочем, уже доказано, что Георгий Сергеевич прав. Гипотеза подтвердилась, не станем повторять зады. Какова вероятность того, что один и тот же человек будет скопирован на плоскость дважды, если объект копирования выбирается случайным образом? Возводим одну семидесятитысячную в квадрат и получаем… получаем, грубо говоря, одну пятимиллиардную в год… Это уже кое-что. Не так уж мало. Выходит, на плоскости могут одновременно существовать несколько пар почти идентичных человеческих копий, отличающихся только возрастом оригинала. Интересно. Фома оскалился и сплюнул. Вот ведь как. Пусть для более точного расчёта нет данных, но похоже, что ты, дружок, не уникален. И вообще бессмысленно спрашивать, почему ты а не кто-то другой. Так получилось, и не сотрясает атмосферу ни жалобами. А вот то, что Игорь II оказался в десятках, а не тысячах километрах от первого, это да, это маловероятно. Ещё менее вероятно, что он, именно он, человек, допустим, не глупый, но ведь не выдающийся же, заведомо не гений, открыл способ воздействия на одну из точек выброса. Хотя время от времени происходит и маловероятное. Подлец случай может улыбнуться кому угодно. Тфу как глупо. Хотелось немедленно побить кого-нибудь за подлость. Вот только кого. И за чью подлость? Этого мира или человеческую? Хотелось немедленно начать что-то делать. Ворочать горы. Таскать хуторянам нужные и ненужные вещи, а самих хуторян в гости друг к другу. На закорках, до мёртвой усталости, до грыжи, только чтобы мысли из головы вон. Он думал. Как поступит его двойник, новоиспечённый сукин сын-король оставалось неясным. Возможно, на какое-то время оставит в покое свое строптивое альтер -эго. С другой стороны, ему ведь нанесено оскорбление. Он послал эмиссара. Эмиссар вернулся без ушей. Король обязан жестко и быстро отреагировать, иначе вассалы элементарно перестанут его уважать. Казнь строптивца должна быть показательно страшной. А прежних обитателей феода выгнать всех до единого, чтобы другим неповадно было повторять их ошибку. Подчиняться какому-то там феодалу, а не наместникам его величества. То есть выгнать тех, кто просто ковырялся в земле, не оказывая королю сопротивления. Сопротивляющихся же, естественно, уничтожить тоже в назидании. И если события все-таки пойдут по иному сценарию, то лишь какие-то важные внешние обстоятельства могут быть тому причиной, а не как нежелание короля. Что король? Он тоже щепка посреди реки. Куда его несет, туда он и плывет. И надо быть совсем кретином, чтобы не просчитать направление течения. Оно такое же, как всегда, как было и есть на земле. Везде одно и то же. «Почему на плоскости все должно быть иначе?» «Потому только что физические законы тут сошли с ума и мастерят ловушки?» «Так то законы физические!» «Стоп! Ловушки!» Фома тихонько рассмеялся. «Ловушки — это мысль. Это фактор защиты Феода. Кое-где вдоль границы они понатыканы так густо, что там лучше через границу и не соваться» а более-менее открытые места мы прикроем вооруженным ополчением. А что? Взять с по человеку, раздать оружие, рассредоточить вдоль границы сигнальщиков с биноклями, ракетницами и дымовыми шашками и ждать нападения. При большом численном перевесе неприятеля отходить вглубь фиода, но не наобум, а заманивая врага в самые скверные места. И тогда сволочные ловушки плоскости хоть раз сделают доброе дело еще бы им не сделать. Даже если армии вторжения будут командовать нынешние наместники, недавние вольные феодалы, еще не отвыкшие нутром угадывать опасность, все равно им предстоит действовать в незнакомой местности. Пройти-то, надо думать, пройдут, но не гуляючи. Тем хуже для них. О рядовых и говорить нечего. Можно отбиться. С каждого оазиса по человеку. Автандил пойдет, только позови. Юсуф пойдёт, Урха Пурвалайнин пойдёт, ещё кое-кто. Эти пойдут без радости, но и без лишних вопросов. И хватит миндальничать с остальными. Пусть попробуют не пойти свободолюбец Джордж-Привет и этот позавчерашний семейный орангутанг, как его, Виктор, что ли. Пойдут, как миленькие. Иначе разговор с ними будет короткий, цацкаться некогда. Не гнать пацифистов и жлобов из оазисов. Стрелять. Для пользы остальных... Тех, у кого в голове что-то есть.